Глава, пятьдесят пятая. Аделла. «Меня зовут Ангер. Ты моя гостья». Она вынырнула из странного оцепенения и несколько раз моргнула, селись понять, от отчего такая странная реакция на этого мужчину. Аделла пробормотала, не отводя от дракона глаз. Ада чувствовала себя очень странно, словно знала его тысячу лет. Словно познакомились они задолго до ее рождения. А все те мимолетные влюбленности... каждая из которых казалась ей той самой единственной, были лишь отголосками старой памяти, стремившейся вернуть из небытия именно того, кто стоял сейчас перед ней. «У меня странное чувство», — озвучил ее мысли Ангер, немного приблизившись, — «будто мы знакомы». Она облизнула пересохшие губы и глубже вдохнула пахнущий костром воздух. Незнакомка внутри нее потянулась вперед, дабы оказаться еще ближе к стоявшему на расстоянии вытянутой руки дракону. Но Ада уняла сумасшедшее желание. «Я тоже чувствую нечто подобное. Это пугает?» «Да». Он шагнул в сторону, не отрывая при этом от нее взгляда. Двинулся вглубь комнаты, обходя Аделу по кругу. «Удивительное ощущение. Может, дело в твоей магии?» Ада повернулась ему навстречу, не давая очутиться за спиной. Удивленно вскинув брови, растерянно моргнула. «Магии? Но я совершенно точно не ведьма. Никогда не была на Востоке». В мыслях всплыл образ служанки Ирины, что осталась в Терлине. С ее красноватой кожей, черными глазами и ожогами, уродовавшими диковинную красоту. Она часто рассказывала истории о своей жизни, но никогда не затрагивала тему колдовства. Так повелось, что необычными способностями обладали именно восточные женщины. На юге или севере встречались целительницы и ворожеи. но их чудеса легко объяснялись целебными травами и древними знаниями. А вот магия Востока была иной, опасной. То ли сила просыпалась у них при рождении, то ли обучались они этому всю жизнь. Ада не знала. «Нет, это нечто иное», — задумчиво протянул Ангер. «Огненный свет, окутавший тебя и не давший упасть птице. Я ничего подобного среди людей раньше не видел». По коже Аделлы прошлась волна дрожи. Обхватив себя за плечи, она смотрела на дракона, не зная, что ответить. Одно лишь его присутствие путало мысли и не давало сосредоточиться на важном. «Тебе просто почудилось», — наконец пробормотала она. «У меня яркие волосы. Их и принял за вспышку красного в снежной метели. Я знаю, что видел. Это была магия, очень близкая нашей». Он оказался совсем рядом, протянул руку и кончиками пальцев прошелся по ее волосам. Этот легкий жест отозвался жаром, разлившимся в животе. «Ты поцелована красным змеем. В роду твоей семьи однажды был дракон. Это невозможно. Я обращаюсь в огромного крылатого зверя, дышу пламенем и летаю по небу. А тебя спасла вспышка никому неизвестной магии. Мы впервые друг друга видим, но кажется, что знакомы уже очень давно. Разве нам определять границы возможного?» Аделла стояла, не двигаясь, завороженная светом его золотых глаз. Он склонился к ее голове, они практически касались лбами. Сердце билось быстро-быстро, словно птичка в клетке, а воздух, сгустившийся вокруг, не позволял свободно дышать. Легкие плавились от запаха огня, только что спалившего полокруги. Она вдыхала его так жадно, будто могла вот-вот умереть. Лицо горело. Ладонь сама потянулась вверх и легла на могучую грудь дракона. Жар его кожи почти обжег пальцы и пронзил нервные окончания коротким разрядом. Судорожно выдохнув, Ада отдернула руку. Отвернулась и поторопилась отойти подальше, к зияющему темнотой коридору, ведущему прочь отсюда. «Спасибо, что спас меня, но теперь мне нужно продолжить путь». «Уверена, что хочешь этого». Глубокий голос буквально связал ее внутренности в узел. «Нет, не уверена. Единственное, чего сейчас Даудури хотелось, так это броситься ему на шею и позволить зацеловать себя до смерти. И не только зацеловать. Она каждой клеточкой ощущала его желание. Но он дракон. Адела его впервые видит. Она сбежавшая жена северного принца, будущего короля. У них на днях случилась первая брачная ночь, которая и половина эмоций не принесла из спектра, накрывшего аду только что. Противоестественная реакция тела пугала до дрожи в коленях. Бросив короткий взгляд в его сторону, молча кивнула и поторопилась уйти, почти бегом преодолевая длинный холодный коридор. В лицо пахнуло свежестью ветра, и ада хватанула ее ртом, словно долгое время пребывала под водой. Качнулась в сторону, опираясь на шероховатый пещерный камень. Воздух пьянил, кружил голову. Растерев лицо дрожащими пальцами, Аделла оглянулась. К счастью, Ангер не последовал за ней. Остался в пещере, давая возможность избежать. Солнце уже село, но его закатные лучи еще окрашивали горизонт лиловым заревом. Осмотревшись, Ада заметила движение снизу. У низенького, лишенного листвы дерева стояла Сияра. Она все это время ждала здесь. Поторопившись к ней, Аделла пыталась восстановить дыхание и вернуть душе прежнее равновесие. Когда до драконицы оставалось совсем немного, та увидела ее и повернулась навстречу. Вождь вернулся раньше, я сказала ему где ты. «Как прошел разговор?» «В самое время показать мне ваше священное озеро», выдохнула Ада, поравнявшись с Сиярой. Драконица внимательно посмотрела на нее и опустила глаза. Уголки ее губ поднялись в мягкой улыбке. Показав рукой направление, она первой двинулась в обход дерева по убегающей кроще тропе. Как я говорила, Ангер был очень взволнован. Ты чем-то заинтересовала его? Удивлена, что это взаимно? Совсем нет. Ада запнулась, прикусив губу. Дальше они шли в тишине. Во тьме древесных крон начали зажигаться огоньки светлячков. Подобно маленьким светильникам, они рассеивали вокруг себя золотистое сияние, превращая корявые низкие деревца в нечто волшебное. Скоро света стало еще больше. Роща расступилась, открывая взору большое озеро. Ближе к берегу росли кувшинки, каждый лепесток которых излучал серебристое свечение. Ада ничего подобного раньше не видела. Остановившись у воды, она завороженно смотрела на чудо природы, отмечая разные оттенки цветов. Голубоватый, нежно-розовый, золотой, но преобладал все же серебряный. Лунные лилии», — проговорила Сияра. Она забралась на один из камней и опустила босые ступни в воду. «Повезло, что ты увидела их цветение. В это время года они обычно уже спят. Невероятная красота. Когда тепло, они разрастаются, занимая половину озера, и очень вкусно пахнут. Бывает, аромат поднимается до самых пещер». Адала оглянулась, вокруг никого больше не было. Она распутала повязки, стянула платье с плеч, взглянула на драконицу. «Я могу?» «Конечно». Ткань упала к ногам. Холодный воздух тут же обнял обнаженное тело, пуская зябкую дрожь по коже. Ада поторопилась в воду. Удивительно, она и правда оказалась теплой. Погрузившись достаточно глубоко, оттолкнулась от каменистого дна и поплыла. Мысли пришли в более-менее сносный порядок, позволяя обдумать произошедшее. Есть ли логичное объяснение странному состоянию, этому волнению и почти ослепляющему желанию? Почему ее так тянет к незнакомцу? Хотя нет, не незнакомцу, а как раз кому-то особенно близкому, кому-то из прошлой жизни. Была ли она, это прошлая жизнь? Существует ли память души или всему виной нечто иное, более могущественное и древнее? А еще магия, о которой говорил Ангер, как последний штрих в картине ее перевернувшегося с ног на голову мира. Наверное, на нее плохо повлиял побег из гарда, и теперь она медленно сходит с ума. Адела знала, оставляя позади Йорга и его север, навлекает на себя еще большую беду, но была уверена, что карающей рукой станет отец. Он откажется от нее, отошлет в святилище одного из тринадцати, где придется проходить позорную процедуру очищения и отмаливать грехи до конца своих дней. Но аду привело на запад, в дикий край летающих, огнедышащих монстров, вожак которых далеко не случайный, прохожий в ее судьбе. Он за одну лишь встречу разжег огонь, грозящий пустить пеплом по ветру прошлое и объять пламенем будущее. Что же ей теперь делать с этим?»